Глава двенадцатая. Ни за что не ешьте цветную капусту. Секрет. Имеем собственную точку зрения. Я до ужаса ненавижу цветную капусту. Она всегда была моей самой нелюбимой едой. Я ненавижу ее запах, вид и текстуру. Я считаю, что ее вообще сложно назвать съедобной. Было время, когда я скрывал свою неприязнь к ней. Я вежливо улыбался и старался тихонько обойти ее стороной. Порой мне даже приходилось класть ее к себе на тарелку, чтобы порадовать чрезмерно настойчивых хозяев. Как правило, это происходило в гостях у индусов, потому что цветная капуста входит в огромное число индийских блюд, а отказаться от угощения хозяина индуса почти нереально. Но как-то однажды я решил, что больше не буду притворяться. И с тех пор, если кто-то приглашал меня на ужин и спрашивал, есть ли что-то такое, что я не ем, у меня всегда был готов ответ. Я просил избавить меня от цветной капусты. Некоторые в ответ улыбались. Некоторые спрашивали, есть ли у меня на нее аллергия. Нет. Самые амбициозные пытались убедить меня, что она обязательно мне понравится если я все же решусь попробовать их блюдо по чудесному, лишь им известному рецепту. Но я всегда с улыбкой отказываюсь. Нет такого способа приготовления цветной капусты, который мог бы превратить ее в приемлемую для человека пищу. Но прежде чем вы обзовете меня привередой, я поспешу заверить вас, что это вовсе не так. Я пробовал глубоко прожаренных сверчков на улицах Гонконга. Я ел тартар из Кита в Норвегии. Во время недавней поездки в Китай я единственный из нашей группы, где были в том числе и китайцы, с огромным любопытством заказал обжаренные свиные почки. Если я приеду в далекую страну, и кто-то расскажет мне о местном деликатесе, я, скорее всего, его попробую, чтобы знать, каков он на вкус. Я отношусь к тем путешественникам, которые всегда все пробуют. За исключением цветной капусты. Но со временем моя неприязнь к ней обернулась любопытными последствиями. Моя бескомпромиссная и неприкрытая ненависть к цветной капусте превратилась в неожиданную личную особенность, которую мои новые знакомые с интересом для себя открывали. Точно так же, как недавно сложившиеся пары со временем выясняют, какой кофе предпочитает каждый из партнеров, люди в моем окружении узнавали и запоминали мой маленький пунктик. То, что я в шутку называю своей колифобией, от английского cauliflower – цветная капуста. Да, это звучит странно, но благодаря моей сильнейшей неприязни к этому овощу и готовности о ней рассказывать, мне стало проще завязывать новые знакомства. Некоторые полагают. Один из обязательных навыков, которые будущие юристы должны освоить уже в начале обучения, Это умение делать компетентные заявления, не выдавая при этом свое личное отношение к вопросу. Чтобы передать то, что часто называют уверенная неоднозначность, они используют такие слова, как «представляется», «кажется», «предполагается» или «указывает на». Свои высказывания они начинают с читания «некоторые полагают» и подобных вступительных оборотов. Этот подход полезен в сфере юриспруденции где личное мнение может и будет использовано против вас в суде, однако в бизнесе и обычной жизни. Наличие собственного мнения похвально и желательно. Наличие мнения, как правило, отличает тех, кто вносит реальный вклад в общее дело, от тех, кто просто бездумно выполняет чужие распоряжения. Мы ищем людей с индивидуальным взглядом на мир. Мы прислушиваемся к их советам, мы следуем за ними, но только не думайте, будто я призываю вас к усколобию и однобокости. Вы можете не соглашаться с тем, что говорят все вокруг, но вы должны быть в состоянии обосновать свои убеждения, даже если это какая-нибудь смешная мелочь, вроде нелюбви к цветной капусте. Люди с собственными взглядами уже по определению не слабаки, они заслуживают уважения не только силой своих убеждений, но и готовностью пересматривать свою точку зрения. Будьте убедимыми. Несколько десятилетий назад, когда писателя-фантаста Айзека Азимова спросили о наблюдавшемся в мире подъеме антиинтеллектуализма, он, как известно, ответил «В США существует культ невежества». Подпитанное ложными сведениями, это понимание демократии подразумевает, что мое невежество ничем не хуже вашего знания. Иметь свою точку зрения здорово, но только если она не основывается на невежестве. Моя ненависть к цветной капусте может и нелогична, но проистекает не из недостатка информации. К несчастью, я прекрасно проинформирован об отвратительном вкусе этого овоща и даже ел его когда-то в детстве. В вопросах вкуса всегда дозволительно иметь собственное мнение. Но если дело касается чего-то посерьезнее, важно приучить себя быть убедимым. Как пишет в одноименной книге Альпит Тампали. быть убедимым значит с готовностью обновлять свои убеждения, если довелось столкнуться с опровергающими их фактами. А еще это подразумевает, что вы способны взглянуть на проблему другими глазами, о чем мы говорили в главе 8. Это баланс, который трудно, но необходимо установить. Нужно иметь достаточно сил, чтобы занять собственную позицию и отстаивать ее, но вместе с тем оставаться достаточно открытым, чтобы суметь изменить свои убеждения, если вам будет предоставлена новая информация. Как? обзавестись собственной точкой зрения. Подсказка номер один. Научитесь отделять мнение от фактов. Всем нам всегда было трудно отделить то, что кажется, от того, что можно объективно доказать. Медиаресурсы, которыми мы пользуемся, могут быть предвзятыми, и доверие публики к ним может привести к неправильным выводам и дать возможность любому доказать какое угодно утверждение, просто вывернув факты так, чтобы они говорили в его пользу. И если прибавить к этому эпидемию фальшивых новостей в сети, мы получаем, образно говоря, идеальный шторм, за которым трудно разглядеть правду. Но у этой информационной среды, где новости тиражируются 24 часа 7 дней в неделю, есть свои плюсы. Вы всегда можете добраться до проверенных фактов если зададитесь с целью сформировать собственное мнение на основании критического сопоставления разных источников. На самом деле это умение не затеряться в пристрастных медиа столь важно в наши дни, что целый ряд школ и университетов по всему миру ввели дисциплину «новостная грамотность» и считают ее совершенно необходимой для успеха в современном мире. Подсказка номер два. Не будьте болваном. Если гуманитарные колледжи и гарантируют что-то своим студентам, так это то, что научит их думать. Впрочем, чтобы научиться думать, не обязательно получать высшее образование, хотя самодисциплина, которая требуется для того, чтобы заработать диплом, уже сама по себе может стать ценным навыком. Для этого требуется иметь достаточную уверенность, чтобы сформировать свою точку зрения и задавать как можно больше вопросов, чтобы сделать ее оправданной. А быть болваном значит упорно настаивать на своем убеждении, несмотря на отсутствие фактов и доказательств, и неспособность аргументировать свою позицию. Если бы я дурно отзывался о вкусе цветной капусты и утверждал, что ненавижу ее, но при этом ни разу бы ее не пробовал, я был бы тем самым болваном. Игнорировать объективную информацию и настаивать на чем-то просто потому, что вам так хочется, при этом не имея ни доказательств, ни личного опыта, глупо, вы можете и должны вести себя умнее. Подсказка номер три. Займите непопулярную позицию. Одна из характерных черт подхалима — слепо соглашаться со всем, что скажет босс. Однако психологи, изучающие человеческое поведение, выяснили, что для всех нас естественно соглашаться с мнением большой группы людей. Психологи называют это спираль молчания, при которой участники группы из страха оказаться в изоляции начинают склоняться к мнению активного большинства. Лучший способ побороть этот эффект — прием, который часто используется на занятиях по дискуссии, время от времени умышленно занимать непопулярную позицию, чтобы создать для себя условия, при которых вам придется отчаянно ее защищать. Этот маленький трюк, способный порой ужасно разозлить ваше окружение, творит чудеса в плане вырабатывания крепкой точки зрения, потому что заставляет вас обдумать чужое мнение и взглянуть на мир глазами человека, чьи убеждения отличаются от ваших.